У князинки как будто снова разверзлась под ногами припона, и душа с птичьим криком оборвалась вниз, сквозь сморадный туман, в каменную пасть, в клокочущее небытие. Елень Глуздовна беззвучно ахнула и рванулась из-за скалы назад на тропу, на мост, через мост, туда, где ради нее погибал единственный на этой земле человек. Она вернется к нему, чтобы она... Лихослав, понятно, никакой глупости совершить не дал. Вмиг догнал, сшиб с ног и прижал к волну, а над головой князинки тотчас пропела чуть-чуть запоздавшая стрела. Девушка вырывалась и плакала, но с могучим парнем сладить было непросто. Лихослав хмуро и молча оттащил ее обратно в укрытие, а потом сказал, наверное, единственное, что могло ее отрезвить. Волкодав не затем там остался, госпожа. Вот когда князинка вспомнила свой сон, лучше было бы ей вовсе его не вспоминать. Волкодав нисколько не сомневался, что толковые близнецы и без него сберегут князинку на мосту, хотя бы как тот парень ценой собственной жизни. Но вот сумеют ли и чендары не допустить разбойников за переправу, если те ринутся через препону Насколько он понимал, две сотни лет после Гурцата жестокого Гурцам приходилось иметь дело все больше и с неумеренно любопытными путешественниками, да с молодым винитаром, имевшим, видно, какие-то понятия о чести, но отбиваться от разбойников, твердо намеренных перейти. От прожженных душегубов жадобы много ли воинов в горской заставе на том берегу? И как прикреплен мост? Можно ли его в случае опасности легко уронить вниз по всю сторону? Во всяком случае, канаты были увязаны намертво. Здравый рассудок подсказывал, что и чендары просто обязаны были что-то предусмотреть. Жизнь, однако, давно уже убедила битого каторжника что полагаться на чей-то здравый рассудок — дело весьма ненадежное, не знаешь наверняка. Проследи сам. Вот он и собирался за всем проследить сам. Он устроился у одного из камней, державших канаты моста. Если придется совсем туго, можно будет дотянуться и перерубить их мечом. Волкодав заслонился щитом, спасаясь от стрел поредевших, но от этого не менее смертоносных, и окликнула Птахара, засевшего под соседним луном А ты что? — Сигван пожал плечами, ухмыляясь. — Ну как же! Он был старшиной, а значит, вроде отца, молодым парням, над которыми поставили его галератские думающие мужи. Последнее дело было бы бросить ребят, легче самому остаться насмерть. Уцелевшие ратники, большинство в крови, начали сползаться с разных сторон ко входу на мост. Первыми Достигли валунов четверо вельхов, а между ними шатающийся, но по-прежнему не эртан. Потом подоспело несколько сальвеннов во главе с Декшей. Декша тяжело опирался на топор, все топорище было черно от крови. Волкодав посмотрел на него и поймал себя на том, что, удивительное дело, переживал за бывшего тестомеса больше, чем за других. Будь у него хотя бы немного времени, он понял бы почему. Поэтов вообще нельзя допускать туда, где наносят раны. И отнимают жизнь, потому что народ рождает поэтов не всякий год. Для того, чтобы сражаться, существуют люди ничем не примечательные, такие, как он сам. Волкодав оглянулся на мост, потом на скалу, где засели стрельцы, державшие мост на прицель Когда княсинка уходила на ту сторону, он наполовину опустошил колчан, пугая этих стрельцов, и кое-кого сумел отправить в припону. — Уводи людей, — сказал он Декше, — княсинка уже там, давай мы прикроем. Как знать, может, им и удался бы еще один прорыв через мост. Но в это время разбойники, ненадолго оставившие осажденных в покое, услышали новое распоряжение главаря. Они почти прекратили стрельбу, потом где-то за скалами коротко рявкнул рог, и ревущая толпа воинов в берестяных личинах с разных сторон оринулась добивать последних защитников переправы. В их намерениях сомневаться не приходилось. Они рассчитывали смять галерацев и единым духом пролететь через мост. Пролететь! Чего доброго еще, прежде чем там сообразят и отвяжут канаты, быстроты и храбрости им было не занимать. «Руби — Руби! — закричал волкодав, и сам, дотянувшись, полоснул концом меча по упругим гладким волокнам черные плетеные пряди распались заворачиваясь наружу мост охнул и заскрипел тяжело перекашиваясь декша орудовавший с другой стороны чуть запоздал но его удар оказался еще удачнее топор на длинной рукояти громко лязгнула камень одним махом разрубив толстый канат удар болезнен поддался в раненой голове молодого старшины декша потерял сознание Уронил топор и сам свалился бы следом. Спасибо, подхватили друзья, но дело было сделано. Упругая черная струна отлетела, свиваясь, как обезглавленная змея. Мост медленно мотнула, разошедший срастил, повис, как жреческое ожерелье волгодав нацелился рубануть еще раз, но тут рассеченный канат не выдержал, волосяные пряди стали расползаться и лопаться, и, наконец, мост неотвратимо пошел вниз, взмахнув на прощание, словно развиваемый ветром мокрый рушник. завихрились клочья тумана, провожая его полет. Длинное полотнище на стиле снуло, как плеть. Обломки досок с треском разлетелись в разные стороны и пропали внизу. Вот теперь вправду все было сделано. Голератцы вовсю же резались с насевшими врагами, не допуская их ни ко входу на мост, ни к беспомощным раненым. Но вот рухнул мост, и разбойники в некотором замешательстве откачнулись назад. Желанная добыча окончательно ускользнула от них и лесть на мечи галерацев дравшихся с последней яростью смертников стало вроде бы незачем то есть они конечно не отступятся и сейчас полезут опять но больше из мести а то обойдутся без рукопашной встанут кругом и не спеша расстреляют ради забавы или попробуют схватить живьем чтобы хорошенько потешется напоследок — Ну уж нет, — прижимая ладонью липкое пятно на рубахе, раздельно выговорила Эртан, — меня они не получат. Воительница сидела на самом краю пропасти, свесив вниз ноги. Драться она уже не могла, не было сил. Но сделать одно единственное движение ей не помешает никто. Глядя на Вельхинку, Другие раненые, кто мог, тоже стали переползать поближе к припоне, а если повезет, и удастся еще разбойничка с собой утянуть Немногие ратники, изодранные и окровавленные, но по-прежнему способные держать в руках мечи, спрятались за щитами и приготовились дорого продавать свою жизнь. — Ну что, брат Вен... — сказал Абтахар, и тут же глухо охнул всхлипнув от боли. Волкодав крутанулся на месте. Сигван стоял столбом и тупо смотрел на свою правую руку, точно бритвой, срезанную в локте. Из раны частыми толчками вливалась кровь. Под ногами у Абтахара валялась длинная стрела, увенчанная остро отточенным железным полумесяцем, шириной чуть ли не в пять, изуродовав человека. Стрела ударилась в камень и отскочила. Попади на шею, укатилась бы голова. Волкодав понял, что потрясенный сигван так и будет стоять, пока не свалится мертвым. «Прикройте!» — зарычал он и подскочил к птахару Мигом свалил его на земь, перехватил лезвием меча длинные завязки его сапог и перетянул ими руку друга пониже плеча и с облегчением увидел, как иссяк уносящий жизнь багровый поток за зачем не справляясь с прыгающей челюстью произнес Аптахар. он смотрел на свою руку валявшуюся отдельно от тела все равно волкадав не стал ему говорить что скатиться в препону они всяко успеют Избавления ждать было неоткуда но призрачная надежда живет чуть не дольше самого человека вен видел слишком много Страшных смертей, случившихся от того, что кто-то опоздал всего на мгновение. Значит, надо попробовать купить это мгновение. Он снял щит и заслонил им скорчившегося сигвана. Положил на землю тул. Рядом с ним лук. Он нутром чувствовал, что разбойники вот-вот устремятся вперед. Теперь, когда не было в живых молгоны Адекши и Аптахар сами на ногах не держались, ратники поневоле стали поглядывать на Волкодава, видя в нем старшего. — Не ввязывайтесь без нужды! — буркнул он, смотревшим на него молодцам после чего поднялся во весь рост и пошел навстречу разбойникам, оскаливая зубы в жуткой ухмылке и на ходу выдергивая из ножен боевой нож. Он был похож на смерть. Невероятно обострившимся зрением он видел их всех, в том числе и стрельцов, остолбеневших от чудовищной наглости безумца, вышедшего умирать в одиночку. «Ну! — зарычал волкодав. — Кто?» Иные потом утверждали, что, будто бы разбойное воинство, несколько десятков человек попятилось перед ним. Пока люди и жадобы что-то соображали, он рванулся вперед и покрыл последние шесть шагов одним звериным прыжком. Туда, где он стоял мгновение назад, разом ткнулось несколько стрел. Еще одна ушла в небеса, чтобы упасть далеко за припоной, когда стрелок уже натягивал тетиву, и из желтоватых клочьев тумана вынырнул крылатый черный зверек и с яростным криком бросился ему в лицо. Разбойник выронил лук и согнулся, зажимая ладонями разодранную глазницу. Волкодав уже не казался похожим на смерть он был смертью. Он убивал всех, кого мог коснуться мечом, ножом, локтем, ногой. Они не успевали не достать его, не оборониться. Они сами были исправными воинами, но Вен двигался так, что не мог уследить глаз. И убивал, убивал. Ему давно не случалось вот Так без остатка пускать в ход все, на что он был способен, и уже не случится, потому что этот бой был последним, потому что шел счет последним мгновением жизни, потому что песня смерти все-таки будет допета, и так допета, что пращурам не придется стыдиться. Незваные гости... Повсюду твой след, но здесь твой век не узнаешь побед, раскинутых крыльев безжизненный злом, но мертвый орел остается орлом. Это не могло длиться долго, потому что человеческие силы не беспредельны, но пока это длилось незваные гости ты слышишь мой смех бояться тебя это все таки грех никто не опустит испуганных глаз а солнце на небе взойдет и без нас волкодав достиг чего хотел разбойники пускай на время оставили недобитых галерацев и поневоле занялись человеком который даже не сражался с ними который их по убивал они уже поняли что в врукопашно его не возьмешь и вдесятиром, и подались в стороны, освобождая пространство стрелкам. Волкодав расхохотался им в лицо и отбил стрелы мечом. Он догорал, но они-то об этом не знали. Он не стал ждать, пока они решат, как им быть дальше, и снова бинтнулся в самую гущу. Да над нами горит синева. Лишь жизнь, а не гибель, прибудет права. Вовеки тебе не бывать ко двору, Незваная гостья на нашем пиру. Он знал некий предел, Миновав который, уже трудно было вернуться, И оставалось только загонять себя, Как надорванного непосильной скачкой коня. Он давно переступил этот предел, Возврата не будет, спасибо тебе, прадедовский клинок». И прощай, не суди строго, мать Кендарат. Покуда мой меч в круговую поет, и дух не забыл, что такое полет, я буду идти, вызывая на бой незваная гостья, смеясь над тобой. Разбойники снова начали стрелять в него. Уже без разбора, попадая большей частью по своим, не очень-то они дрожили друг другом, они были близки к отчаянию, к суеверному страху еще немного, и они бы, наверное, дрогнули. Кто же мог предвидеть, что у галерацев окажется при себе демон, против которого впору было спасаться оружием из серебра? Эртан первое запело что-то по-вельхски, отодвинулась от края пропасти и с трудом поднялась на ноги. Нет, они ее нипочем не получат, но уйдет она не так, как собиралась вначале. Неведомая сила подхватывала ленов Вельхов, Сегванов, поднимала их с земли и вела вперед туда, где могла ждать только смерть. Но они чувствовали себя победителями, они ими и были. И когда они сшиблись с разбойниками, они могли все. Но в это время за скалами, там, где остались валяться на равнине перебитые велиморцы, истошно закричал рок Это был призыв даже не к отступлению, к немедленному бегству, отчаянному и безнадежному, и разбойники медлить не стали. Привыкшие быстро нападать и столь же быстро уносить ноги, они кинулись прочь с проворством вспугнутых крыс. Они не обращали внимания на дорогое оружие, валявшееся на земле, перепрыгивали через своих раненых пытавшихся схватить за ноги бегущих. Рок прокричал им о том, что настала пора спасать свою жизнь, и уж тут, как водилось в подобных ватагах, каждый был сам за себя. Прошло всего несколько мгновений, и галерадцы остались одни на площадке у обрушенной переправы. Они толком не верили в свое спасение, и не понимали что же спугнуло на людчиков волкодав лежал на камнях залитых его и чужой кровью и неподвижным немигающими глазами смотрел на солнце еле видный сквозь желтоватый смрадный туман стрелы торчали в его теле но ни меча ни ножа он из рук так и не выпустил Мышь надрывался отчаянным плачем, прижимаясь к его щеке. Причина бегства разбойников была хорошо видна с тропы, по которой уводили князинку Лихослав и младший из двоих горцев. Здесь наверху совсем не чувствовалось подземной вони с припоны. Холодный ветер, стекавший из гор, носил ее прочь. Клочья тумана, проползавшие внизу, то скрывали побоище, то опять расступались. княсинка все время смотрела в ту сторону, ища глазами человека, которому рвалось ее сердце, и она его увидела. Они забрались по тропе уже достаточно высоко, фигурки людей казались крохотными и одинаковыми, но волкодавок Несинка узнала тотчас. Он не шевелился, а кругом него стояли уцелевшие галерации. Так стоят над мертвым или израненным до такой степени, что не вдруг и смекнешь, как к нему прикоснуться. Несинка смотрела и смотрела. Ослабнув на непослушных ногах и чувствуя, что умирает с ним вместе, жить дальше было незачем. Ради чего? Ради кого, если... «Госпожа — Госпожа! — окликнул ее Лихослав. Князинка с трудом и не сразу оторвала взгляд от безжизненного тела, распластанного внизу за припоной, на красных от крови камнях. Потом все же посмотрела туда, куда указывала вытянутая рука Лихослава. Из-за черной скалы, беспощадно молотя конскими копытами невысокую жилистую траву, улетели всадники, десяток за десятком, молча, стремительно, неудержимо. Горным льдом горели на солнце ничем не прикрытые брони и наконечники копий, приготовленных к бою, и первым, далеко обогнав остальных, на золотистом шоситайнском жеребце мчался предводитель, и было похоже, что тому, кто хоть чуть дорожил своей жизнью, лучше было не становиться у него на пути. Вот почему таким дурным голосом взвыл разбойничий рог. Вот от кого уносило ноги воинство в берестяных личинах. Последние всадники кунца Венитара еще огибали скалу, когда с противоположной стороны из-за спящей змеи появились витязи лучезара. Они гнали перед собой сколько-то конных разбойников». Часть велиморцев немедленно отделилась от остальных и все тем же бешеным скоком пошла им навстречу. И тогда грабители завертелись, не зная, в какую сторону спасаться. И тогда длинные копья велиморцев согласно легли плашмя для таранного, невиданного в галераде удара. Еще миг и столкнулись. Было видно, как падали кони. Как всадников вынимало из сёдил и проносило над землёй корчащихся пронзённых насквозь. И только потом долетел глухой грохот столкновения и страшные крики людей. Людей, успевавших умереть, пока долгое эхо их последнего вопля ещё гуляло между скал. Лучезаровичи вовсю работали мечами, добивая тех, кто поспел увернуться от копий. Остальные велиморцы, возглавляемые вождем, перестроились и по-прежнему молча, без боевого клича и труп широким серпом понеслись на разбойников, выбравшихся из нагромождения скал. Те частью успели сесть в седла, частью не успели, но это ничего не изменило. От разящего серпа не ушел ни пеший, ни конный, половину, не меньше. Смело первым же свирепым ударом, стих жуткий треск ломающихся двух вершковых аскепищ, и в ход пошли мечи. Велиморцы неотвратимо теснили разбойников, явно намереваясь прижать их к отвесной каменной кручи и истребить без остатка. Люди же добо отбивались, что было сил, но участь их была решна Те из велиморцев, кому не хватило места в передних рядах, останавливали выученных коней, забирались им на крупы и вытаскивались из научей луки, стреляя через головы товарищи Разбойники один за другим вываливались из сёдел, и те, кто падал ещё живым, насмерть затаптывали в толчье. Молодой предводитель почти сразу отбросил щит и бился в обе руч, рубя и расшвыривая врагов. Сечи вокруг него кипело вдвое, расточеннее, чем в других местах. Золотой жеребец бил копытами и люто кусался. Грудь и бока его оплетала стальная кольчуга. С горы было хорошо видно, как винитар схлестнулся с рослым всадником на крупном молочно-белом коне. Оружие и одежду этого человека были заметно богаче, чем у остальных, но сражался он довольно неловко, особенно для главаря, так, словно не вполне доверял попорченной когда-то правой руке. Венитар легко отбил его меч — Между тем, как злой Санайгау рванул соперника зубами за плечо, белый конь отчаянно заржал и рванулся, силясь проложить себе путь в тесноте. Это ему удалось, и лошади почти разминулись, когда винитар всем телом развернулся в седле, ложас на круп жеребца, и знаменитый разбойник перестал быть. То, что потащил дальше... Обезумевшей конь уже не было не то что жадобой, даже и просто человеческим телом. Запутавшись в стременах расшитыми сапогами, по разные стороны седла свисали два куска бесформенной плоти. Кое-кто из его людей с отчаяния попытался уйти по каменному откосу, им дали проползти несколько сожений, после чего сняли считанными стрелами. Велиморсы не давали пощады. Шайка, пять лет грабившая на лесных дорогах, погибала под стеной ограждающих гор. Вся целиком. Лучезаровичи тоже хотели участвовать в разгроме, но воины кунца-винетаров в помощниках не нуждались. Беглецы и проводник следили за ходом сражения, стоя на горной тропе, примерно в полутора верстах от дерущихся. Когда стало ясно, чем кончится дело, Лихослав обратился к горцу. Телохранитель не знал языка и попросту указал пальцем на кнесинку, потом вниз. В ответ на его вопросительный взгляд, Эчендар отрицательно помотал головой и ткнул рукой вверх и вперед. Знатное гостье и ее спутники должны были сперва предстать перед вождем. Лихослав осторожно тронул за плечо несинку обессиленно привалившуюся к камню. — Пойдем, госпожа. Она посмотрела на него отсутствующими глазами и попыталась шагнуть, но не смогла, и начала оседать на наземь. Лихослав поднял ее, устроил поудобнее на руках и бережно понес вверх. По горной тропе.